Дети ушли В разноцветные окна И темные чащи За да окнами ночь И пустеющий город Кто же знал, что огонь Догорит слишком скоро чтобы уже не увлечь Никого настоящим Картонная nie jest В раздуме и радостно Взять эти кольца Сами бы в ночь Только выйдет не Вы сами не прочь Позабыть все, что знали Чтобы молча глазеть На картонное солнце Ставишь письма равнодушной молча, и поет и вей не написанной строчки, ураган унесет Все, что стало непрочным, оставляя висеть, Полинявшее солнце.